Глава 116. «Нам надо срочно отсюда убираться», — сказал Габриэль, когда Лив положила телефонную трубку. Аркадиан не шевельнулся и не опустил дуло пистолета. «Что вы делали в морге?» — спросил он у Габриэля. Тот вздохнул и устало покачал головой. «У нас нет времени на долгие объяснения. Если вы хотите меня арестовать, арестовывайте, но прежде отпустите автомобильный гудок». Оборвал его на середине предложения, Габриэль инстинктивно повернул голову в направлении приоткрытых ворот и увидел, как вооруженный незнакомец, крадучись, входит в ангар, сжимая направленный на них пистолет. «Ложись!» — закричал Габриэль и, бросившись к Оскару и Катрине, повалил их на пол, а потом мир вокруг них начал разваливаться на части. Аркадиан тоже увидел вооруженного человека. Быстро повернувшись, он успел сделать два выстрела в нападающего. Прежде чем окно разлетелось в вдребезги, засыпав все вокруг битым стеклом, почувствовав сильный удар в плечо, полицейский выпустил из рук пистолет и, перекувырнувшись, растянулся на полу, Аркадиан видел, как в дальнем углу помещения лифт спряталась за копировальным устройством, экран телевизора разлетелся на маленькие осколки, девушка обхватила голову руками, стараясь прикрыться от падающего на нее стекла, рядом свистели пули. Габриэль начал отстреливаться. Аркадиан попытался отползти прочь, от распахнутой двери. Сильная боль пронзила его правую руку. Скрипя зубами, он перекатился на бок, чьи-то руки схватили полицейского за пиджак и оттащили подальше от зоны обстрела. Аркадиан, помогая, изо всех сил оттолкнулся ногами от пола. Он повернул голову и посмотрел женщине в глаза. Найдя укрытие, Аркадиан растянулся на полу в относительной безопасности. Вовремя. Он видел, как от косяка двери полетели во все стороны щепки, Перегнувшись через его тело, женщина подняла выроненный полицейским пистолет. Сознанием дела она осмотрела оружие, проверяя, не был ли поврежден боек при падении. Кажется, все было в порядке. Стрельба прекратилась. Корнелиус успел занять позицию за деревянными ящиками, когда прозвучал автомобильный гудок, а вот Йохан был застигнут врасплох. Когда собрат по грохнулся на бетонный пол, Корнелиус понял, что его подстрелили. Он вытащил Йохана из-под огня, перевернул его на спину и осмотрел. Бицепс правой руки был прострелен. Рана казалась ужасной, но почти не кровоточила. Куда серьезнее оказалась рваная рана на шее. Из нее бил маленький фонтанчик крови. Йохан удивленно глядел на товарища. Приподняв здоровую руку, он почувствовал, как кровь струится между его пальцев. Разжав пальцы, он тупо уставился на вязкую, темно-красную жидкость, бьющую из поврежденной артерии. Пытаясь остановить кровь, Корнелиус зажал рану рукой, но знал, что товарища все равно не спасти. Йохан тоже понимал это. Отстранившись от Корнелиуса, он подполз к валяющейся на полу сумки, и достал оттуда два небольших предмета округлой формы, отдаленно похожих на зеленые стальные плоды. «Уходи!» — прохрипел он. Корнелиус перевел взгляд с гранат на Йохана. Он видел, как блеск жизни постепенно угасает в глазах товарища. Звук автомобильного гудка лишил их преимущества внезапности. Следовало сначала пристрелить Кутлера, а потом уж идти. Зря он оставил турка одного в фургоне. Из-за его ошибки умирает Йохан. Когда он доберется до этого Иуды, то постарается продлить его мучение. Склонившись над умирающим, Корнелиус начертал у него на лбу знак Тау. Там, где его пальцы коснулись кожи, остались кровавые полосы. — Задай им жару, но не трогай девушку, — помня приказ Абата, произнес Йохан. Заменив пустую обойму в пистолете, Корнелиус взглянул в последний раз на друга, кивнул ему и, высунув дуло из-за ящика, открыл беглый огонь, под прикрытием которого стал отступать от сложенных штабелями ящиков к приоткрытым воротам ангара.